Глава одиннадцатая Какая досада, Боже, какая досада! Повторял на утро Мелбери, пользуясь тем, что Грейс еще не спускалась к завтраку. Но что было делать, отказав у он и заменит слово, разрушит замысел, который до сих пор вынашивал. Да и сейчас невольно помогал его осуществлению. Как бы то ни было. Все должно решиться в ближайшее время, и надо заранее обдумать, как себя вести. Того, что есть, не спрячешь. За год Грейс переменилась неузнаваемо, и теперь, вложив столько денег в ее образование, он чувствовал, что не в силах, просто не в силах отдать ее за Джайлса, который до гроба будет возиться с яблоками и торговать сидром. Этой же нить надо помешать хотя бы и против желания самой Грейс. «Конечно, не поженятся, коли ты прямо не скажешь ей, что никто ее не неволит», — заметила ему миссис Мелбери. «А то смотри, она тут поживет, обвыкнет, подумает, что и в Хин таки неплохо живется, и с Джайлсом тоже стерпится-слюбится. В доме у него наведет порядок, приданное ведь за ней немалое». И это она только поначалу с непривычки дичится. Я думаешь и верила, что приживусь в Хентаке. А вот время прошло и освоилась. Раньше казалось полкаменный такой холодный и совы по ночам ухуют страх, а теперь все ничего и в глуши люди живут. Ты права, пройдет время и Грейс будет подстать нам деревенским и делать все станет, как мы, и разговаривать так же. И еще спасибо скажешь, что сосватали зажался. Но мне-то каково думать, что это я своими руками тяну ее вниз к старой жизни, когда ей впору жить во дворце, когда я себя не щадил, чтоб ее над всеми возвысить. Каково мне теперь знать, что руки у нее загрубеют, А сейчас пальчики такие нежные. И ходить она начнет в развалку, да в раскачку, как фермерша. Но такого с ней не будет», — решительно возразила жена. Когда Грей сошла, наконец, к завтраку, отец встретил ее недовольным ворчанием. Не то, что ему казалось предосудительной привычка долго спать по утрам, но его испугала нарисованная им перспектива. «Ты мог ворчать на меня, когда я была девочкой», — ответила Грейс, и губы ее дрогнули. «А теперь я взрослая и могу жить своим умом. Но дело не в этом, дело совсем в другом». И, не договорив, она выбежала из комнаты на улицу. Мелбери огорчился. Взаимное недовольство отца и дочери было вызвано не друг другом, а сцеплением причины следствий, не ведающим ни правых, ни виноватых, которого обычно не улавливает и не постигает человеческий ум. Мелбери нагнал дочь уже за домом. Она бесцельно брела по покрытой белой изморозью поляне, где стаями по 20 тридцать птиц разгуливали скворцы, а за ними, охорашиваясь на солнце, наблюдало семейство воробьев, уютно устроившихся на цоколе кухонной трубы. «Вернись, позавтракай, дочка!» — проговорил он просительно. — А про Джайлса думай сама и поступай, как захочешь. Я совсем согласен. — Но мы же помолвлены, папа. Рано или поздно мне придется стать его женой, ведь ты дал ему слово. По этому ответу Мелбери заподозрил, что Грейс не вполне равнодушна к Джайлсу, что в глубине души у нее еще, может быть, сохраняется детская привязанность к нему. Позднее заглушенная новыми впечатлениями, но счел преждевременным расхолаживать дочь. «Вот и ладно», — сказал он, — «нам еще не сейчас расставаться, так что пойди покуда позавтракай. Расскажи-ка лучше, как была в Хинтекхаусе. Понравилось тебе там?» «Да, там было прекрасно. Не то что у Джейлса». Грейс не ответила, но зная ее, он догадался, что в молчании ее скрывался упрек за жестокое сопоставление. А в какой день ты говоришь, тебя ждет миссис Чармонт? Скорее всего во вторник, но она обещала накануне меня известить. С этими словами отец и дочь вернулись к прерванному завтраку. Долгожданный вторник настал но приглашение не последовало. Не было его и в среду. Через две недели стало окончательно ясно, что миссис Чармонт раздумала принимать Грейс под свое покровительство. Мелбери терялся в догадках. Миссис Чармонт видела с Грейс дважды в лесу и у себя в хаусе, и в том, что оценила ее, у него не было сомнений. После этого не случилось ничего нового, кроме вечеринки у Чайлса. Конечно, по всей округе в эти две недели только и было разговоров, что о его щедром гостеприимстве и о Грейс. Кто же не видит ее необыкновенных достоинств? Наверное, эти деревенские толки успели дойти до миссис Чармонт. Ей не понравилось, что Грейс водит знакомство с простолюдинами. Уверившись в правильности этого хода мыслей, мистер Мелбери совсем упустил из виду, что женщины могут менять решение по множеству других причин и, наконец, просто из Он знал, что Грейс привлекательна, но забыл, что миссис чармонд тоже притязает на красоту. В простоте душевной он полагал, что привлекательная женщина одинаково располагает к себе всех людей. Теперь он был непоколебимо убежден, что в неудаче Грейс самой серьезной неудача, как он ее расценивал, повинен один Джайлз со своей никчемной деревенской пирушкой и твердил себе «Экая досада! Хочу успокоить совесть, а на деле гублю дочь!» Через несколько дней, утром, когда семейство Мелбери сидело за завтраком, Придаваясь все тем же тревожным раздумьям, окно вдруг закрыла странная тень. Подняв глаза от тарелки, они увидели за окном Джайлса верхом на лошади. пригнувшийся и вытянув шею, всадник, видимо, давно уже старался привлечь к себе внимание. «Вот он, на новой лошади!» — воскликнула Грейс, по-видимому, первой заметившей его старания. Если бы Джайл мог разглядеть их лица сквозь старые двойные стекла, то прочитал бы на них всю сумятицу чувств, все, что было сейчас у них на уме. По счастью, он ничего не увидел. Сияя и радостно улыбаясь без видимой причины, он был занят какой-то своей тайной мыслью. Семейство вышло ему навстречу. Грейс, встревоженная и хмурая, Мелбир рассеянный и задумчивый, миссис Мелбери искренне заинтересованная зрелищем. «Ну-ка, покажите, что у вас за лошадь», — обратилась она к Джайлсу. Не в силах скрыть, что ему льстит внимание, Джайлс поспешил объяснить, что уже проскакал на ней милю-две, испытывая нарезвость. Отчаянно стараясь выглядеть безразличным, хотя его распирала радость, он добавил, «Я ее купил, потому что она приучена держать в седле даму». Мистер Мелбери немало не оживился. «А она смирная?» — поинтересовалась миссис Мелбери. Уинтерборн заверил ее, что лошадь смирная. Я все разузнал, ей 25 лет, она очень понятливая. «Ладно, давай, слезай и заходи в дом» не церемонясь, оборвал его Мелбери, и Джайлз послушно спешился. Появление Уинтерборна верхом на лошади явилось следствием неустанных двухнедельных раздумий. Свою неудачу с вечеринкой Джайлз перенес стоически, но не исчерпав вполне запаса энтузиазма, в один прекрасный день он купил на Шартонском рынке упомянутую кобылу много лет служившую дочерям священника из соседского прихода. По уверениям лошадь годилась и для поездок верхом, все равно джентльмену или леди, а при нужде и его пряжку и для полевых работ. А в кротком животном Джайлсу почудилось спасительное средство утвердить свою пошатнувшуюся репутацию в доме Мелбери и представить себя как человек солидного, способного позаботиться о будущем Грейс. Сама она этим утром смотрела на Уинтерборна с особым чувством, которое доводится испытать только женщине. Выразить это чувство, это душевное состояние обычными словами, значит произнести нечто несовместимое, как, скажем, сочетание невещественности вещества». Говоря попросту, Грейс испытывала щемящую жалость к человеку, с которым накануне была излишне холодна. Обычная невозмутимость Уинтерборна в этот день уступила место воодушевлению, которое окрасило его щеки и придало блеск глазам. Миссис Мелбери предложила ему сесть с ними за стол, и он с радостью согласился чуть-чуть проницательности, и он бы заметил, что хозяева уже кончают завтракать, что чайник сипит на плите, а стало быть, надо долить воды и подбросить дров, что надо сызного, уставлять стол едой. Но Джайлс ничего такого не видел, помышляя только о том, как угодить предмету своих чайний, а потому не знал, сколько выпил чаю, не понимал, что завтрак затянулся сверхобычного и что хозяевам давно пора приняться, за доневные дела. Он подробно излагал комическую историю своей покупки во время рассказа мрачно кося в бок, как бывало с ним во всех случаях, когда он пытался поведать что-то забавное. Только собрался он завершить описание торговка, Грейс встала из-за стола. мне пора. «Мистер Уинтерборн, я должна помочь маме по хозяйству». «Что?» — переспросил он, взглянув на нее. Грейс повторила, слегка покраснев от неловкости. Мгновенно осознав несуразность своего положения, Джайл вскочил и сказал «Да-да, разумеется». С попрощался и выбежал вон. Но странное дело. Вопреки всему, ему удалось отвоевать свои позиции в доме Мелбери. Время работало на него, и мистер Мелбери с тоской замечал, что Грейс постепенно осваивается с простым укладом домашней жизни. Так поначалу нам кажутся чуждыми и непривычными лица близких после долгой разлуки. Но встречи учащаются, и мы снова видим перед собой милые знакомые черты. В общем, мистер Мелбери роптал на судьбу за то, что ему приходится жертвовать дочерью, выпестованной с таким трудом. В дальнем уголке его души таилась надежда, что прежде чем чаша весов окончательно склонится в пользу Уинтерборна, вмешается случай и выручит его так, что и совесть останется чиста и Грейс убережется от грубой и низкой жизни. Его точила мысль, что миссис Чармонт утратила интерес Грейс так же внезапно, как и проявила, и эта мысль поддерживала в нем уверенность, что всему виной у Интерборн со своей вечеринкой, вынудившей Грейс проявить снисходительности к нему, и к его окружению. Однако события не спешили. Но вот, подобно тому, как Бондарь легким постукиванием то справа, то слева подгоняет обруч к нужному месту, несколькими незначительными обстоятельствами твердо определились все изгибы жизненного пути Грейс Мелбери.